Глава 36. Отвратительный пришелец. Я долго не спал и лежал, думая о таинственном исчезновении половины галеты. Я говорю «таинственном», потому что в глубине души был убежден, что не ел ее, что она исчезла другим путем. Но каким именно, я не мог даже представить себе, ибо я был совершенно один. Я был единственным живым существом в трюме, и больше некому было дотронуться до еды. И вдруг я вспомнил свой сон о крабе. Может, статься, это все-таки был краб? Конечно, утонул я во сне, но остальное могло быть и явью, и по мне, может быть, в самом деле прополз краб. Неужели он съел галету? Я знал, что крабы обычно не едят хлеба. Но запертый в корабельном трюме изголодавшийся краб мог съесть и галету. В конце концов, может, это действительно был краб? То ли от этих мыслей, то ли из-за голодного урчания в желудке я не спал несколько часов. Наконец я заснул, вернее, погрузился в дремоту, и каждые две-три минуты просыпался снова. В один из таких промежутков мне показалось, что я слышу необычный шум. Корабль шел плавно, и я сразу отличил этот звук от мягкого плеска волн. Кстати, в последнее время волны плескались настолько тихо, что стук моих часов перекрывал их. Новый звук, привлекший мое внимание, походил на легкое царапанье. Он доносился из угла, в котором валялись ненужные мне башмаки. «Что-то скреблось у меня в башмаках». «Но это и есть краб», — сказал я самому себе. Сон окончательно покинул меня. Я лежал, настороженно прислушиваясь и готовясь схватить рукой вора, ибо теперь был уверен в том, что краб или не краб, но существо, которое скреблось у меня в башмаках, и есть похититель моего ужина. Я опять услышал царапанье,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 Я обследовал весь пол моей коморки, но с тем же результатом. Здесь решительно ничто не переменилось. Я был в полном недоумении и довольно долго лежал, прислушиваясь, но таинственный шум не повторялся. Сон постепенно овладевал мной, и я снова задремал, ежеминутно просыпаясь. Вдруг раздался снова тот же звук, и опять насторожился,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 Странно, что я не подумал об этом раньше. Приди мне это сразу в голову, я бы не беспокоился. Это всего-навсего мышь. Если бы не сон, я и не подумал бы о крабе. Я снова улегся с намерением заснуть. И больше не тревожиться о мыши. Не успел я лечь, как царапание в углу возобновилось. Я подумал, что мышь чего доброго основательно испортит башмаки. Хотя здесь они были мне вовсе не нужны, я все-таки не мог допустить, чтобы их сгрызла мышь. Поднявшись, я рванулся вперед, чтобы схватить ее. Снова никакого результата. Я даже не дотронулся до зверька, но мне показалось, что я слышу, как он удирает в щель между бочкой с бренди и бортом корабля. Взяв в руки башмаки, я с огорчением убедился, что передок одного из них совершенно съеден.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 Оно казалось слишком тяжелым для мыши, но у меня не было времени размышлять об этом. Надо было его хватать сейчас же. Я протянул руку, растопырив пальцы, но, о ужас! Вместо нежной маленькой мышки рука моя сжала туловище животного ростом почти скотенка. Сомнений быть не могло. Это была огромная, страшная крыса.